Глава восьмая. Часть первая. Цель. Хасина всегда была сильной женщиной. Муж хоть и был грубым, но любил ее, и это позволяло ей немного управлять им. Всё хозяйство они вели вместе. Сыновья выросли работящими и сильными, дочь послушной и скромной. Только один случай с пришедшим работником изменил ее, но муж принял решение выдать Корию за Маркита. Тот хоть и был не красавцем, но руки имел золотые. Отец готов был дать молодым немного разработанной земли, скота, а главное, все вместе они могли построить им дом еще до зимы. Тогда-то и планировали свадьбу. Коре потускнело, когда отец выгнал Рабаля. Хасина не знала подробностей, а муж ни слова не рассказал о случившемся. Он запугал и жену, и дочь, обещал убить обеих, Холи узнает о Рабале. Хасина сколько не выспрашивала дочку, та ни в какую не призналась, зачем же ее поймал отец весной. Вечером на мельнице Хасита с огромным трудом встала с постели. Рвота прекратилась, но желудок все еще надсадно сокращался. Есть она больше не могла, да и гостья, что помогла ей выжить, сказала, что это продлится до завтрашнего утра не больше. Нога становилась все мягче. Соляной раствор делал свое дело. Но свою дочь она узнать не могла. Та ходила молча. Мать заметила, как скулы Кори шевелятся от того, что так крепко сжимает зубы. «Кория, ты где?» Подойдя к лестнице, она позвала дочку. Таня не отвечала несколько минут. Женщина поняла, что сделать шаг вниз она не сможет. «Маркит!» крикнула она работника, но в доме стояла полная тишина. Еще через несколько часов, допив остатки бульона, не переставая думать плохое, она пересилила свой страх, смирилась с болью, которая приносила начавшая кровоточить рана, взялась за поручень и сделала первый шаг. В голове стало легко, ноги начали подкашиваться. Она остановилась и посмотрела назад, Если поднапрячься и подняться обратно на одну ступеньку, сознание покинет ее. Решив просто сесть на лестницу, а в случае, если голова закружится, прилечь навзничь, Хасина перехватила поручень крепче, отклонилась назад, стараясь выпрямить больную ногу. Но то, что сначала показалось ей плохо вытертой водой, оказалось маслом. Вторая нога как на льду взлетела вверх. Больно ударившись копчиком, она непроизвольно выгнула спину и полетела вниз. После того, как темнота рассеялась, женщина словно вынырнула из воды, сделав глубокий вдох. Про себя поблагодарив двоих, что оставили ее в живых и что боли в теле совсем нет, она попыталась подвигать рукой. Руку она не чувствовала. Открыв рот, она хотела было закричать, но голос будто покинул ее тело. Она не услышала даже своего сипа. Первой мыслью было, что она оглохла. Но рассвет во дворе, открытые ставни, за которыми мычали коровы, требуя, чтобы их подоили, пение птиц, лягушки на болоте за мельницей — все говорило о том, что ее слух не пострадал. Она попробовала повернуть голову, но поняла, что не чувствует и шею. Паника и страх заставили глаза бешено вращаться. И тогда, возле окна на полу, Она заметила кучку белья. Только приглядевшись, поняла, что это не тряпьё, а маркит. И растекшаяся под ним кровь уже начала подсыхать. Мухи лакомились в луже, которая еще блестела. Даже она сама не услышала своего крика, в который вложила всю боль, весь страх и все отчаяние, и снова ушла в беспамятство. Всю дорогу Талия не решалась рассказать Вексу о девушке. А на третий день пути, когда они уже обошли колодец, эти мысли казались ей надуманными и малозначительными. Погода позволяла спать на окраинах леса, а на третью ночь они даже развели костер, потому что до следующей деревни был целый день дороги. Ни полей, ни угодий, где работали бы крестьяне, не было видно до самого горизонта. Лес стал большой редкостью — Да и земли начались совсем неплодородные. Долго еще. Талия присела к брату и положила голову на его плечо. Они только что нажарили рыбы, которые Векс изловил днем при переходе речки. Пришлось засолить ее, и сейчас часть запасов воды ушла на то, чтобы смыть лишнюю соль. Да Дималя? Векс говорил уже полусонным голосом. Но Талия не собиралась сейчас беречь его сон, потому что, если он заснет первым, она не сможет даже закрыть глаза. Луна стояла над полями полная, густая и сытая, как рыжая корова. Да. Векс понял ее хитрость и, высовбодив руку, обнял сестру, уложив ее голову себе на грудь. Он монотонно похлопал пальцами по ее плечу, она дышала все ровнее и ровнее. «Мы будем там к осени» но будет еще тепло. Дальше дорога станет проще. Как только мы перейдём горы, начнутся земли лордов, которые не очень чтут нашего короля. После Лескара больше незачем будет переживать о безопасности. Другие королевства слишком мало получили от Асмеи». «Значит, Асмея заканчивается?» Сквозь сон спросила Талия, на что ее брат утвердительно угукнул. «В детстве Талия думала, что Асмея — Безграничные земли, которые захватили другие короли. Она представляла себе высоченные горы, что являлись границей с другими королевствами. И о них рассказывала няня. Но там, за горами, она представляла себе большую безжизненную пустыню. Когда они с братом предстали перед грядой зеленых гор, верхушки которых пронизывали облака, она поняла, что представляла их более каменистыми, но менее высокими. «Ого!» — прошептала Талия, как только вид на них открылся полностью. «Я тоже не ожидал, что они такие высокие». Векс держал ладони над глазами, стараясь увидеть вершины. Но солнце слепило, а облака старательно скрывали, кажущиеся округлыми верхушки. «Думаешь, там, за облаками, они еще очень высокие?» «Думаю, что да. Только вот ты точно уверен, что их можно перейти?» «Уверен» но не здесь мы пойдем туда а дорогу в горах мы увидим обязательно няня сказала что она вьется будто лента оставленная девушкой на воде а потом уходит в облака няня да а там в вышине есть луга озера есть леса правда это небольшие деревья а густые кустарники он говорил это с таким очарованием с таким желанием увидеть это быстрее что и Талии передалось его настроение. «А эти озёра, они холодные?» Няня говорила мне, что в горах есть снег, не тающий даже летом в жару. «Мы это скоро узнаем, сестра». Векс пришпорил лошадь и, стараясь выбирать менее каменистые места, поскакал вдоль гор налево. Талия поспешила за ним. Ручьёв и рек теперь стало больше, и запасы они делали совсем небольшие останавливались возле воды, поели лошадей, пополняли запасы и скакали дальше. К закату облака почти рассеялись, и та самая лента, о которой говорила няня, предстала перед ними. Дорожка в горах виляла то влево, то вправо, и от этого склон и вправду казался водой, по которому, струясь на перекатах, извивается лента. Теперь была видна вершина, ее действительно частично покрывал снег. Часть вторая. Молоко. Вершина открылась в своей полной красоте лишь тогда, когда Векс и Талия ступили на плато. Последние несколько часов они вели лошадей и уже начали думать, что до заката не успеют, но последние лучи заходящего солнца осветили зеленую поляну, обрамленную невысокими кустарниками. Налюбовавшись видами своего пути сверху, Векс поторопил Талию пройти дальше, и уже в полной темноте они подошли к совершенно круглому озеру. К нему нужно было спуститься. Скорее всего, в сезоны дождей озеро становилось более полным, а сейчас, там, где весной была вода, густая трава. Лошади пили долго. Останавливаясь, они осторожно осматривались, поводили ушами, потом снова опускали головы и жадно пили. Талия последовал их примеру и, улёгшись на грудь, нависла над ровной поверхностью воды. Луна отражалась в ней, словно в зеркале. Векс принес ветки, потом сходил еще раз и принес вторую большую охапку. После этого он вынул из мешка завязанную в тряпку небольшую сеть и, положив в нее небольшой камень, бросил в воду. Оставшуюся в руке веревку, он привязал к молодому, слабому еще деревцу, которое, скорее всего, принесли сюда птицы маленьким семенем, но на этой высоте у него не было шансов. Заварив травы в котелке, брат с сестрой молча пили настой. Ноги гудели, желудок курчал, потому что последние сутки они ели ягоды, которых было мало даже для того, чтобы чуть отбить голод. «Утром будет рыба». Векс произнес это так уверенно, что Талия улыбнулась. Благо он не видел ее лица. Голова ее лежала на его коленях. Тепло костра и плаща, которым брат укрыл ее плечи и ноги, а также усталость быстро сделали свое дело. Не проснулась она и тогда, когда Векс аккуратно положил ее голову на мешок и прикрыл с головой вторым плащом. Туман стоял такой что, пробежав в нем пару минут, можно было считать, что ты искупался. Он знал об этих высотах только одно — ни шагу вперед, пока не увидишь перед собой края горы так четко, что сможешь определить, сколько до него. Ставшие сырыми ветки загорались неохотно, и он вспомнил о тех, что бросил себе под спину. Они быстро загорелись, потрескивая влажными концами. Урчание в животе становилось невыносимым. Убедившись, что костер не погаснет, подкинув сверху несколько сырых веток, чтобы подсохли, Векс повернулся к озеру. Он думал о том, что следовало остаться на вершине, на плато, ведь возле озер всегда такая влажность по утрам. Но, подняв голову вверх, понял, что и там тоже сейчас стоит туман. Он вспомнил, как выглядели эти вершины снизу и решил, что эти вот облака, скорее всего, продержатся до полудня, а то и дольше. Сидеть в мокром тумане не хотелось, но правило есть правило. В сети билось три хороших рыбины. Он достал их и закинул сеть обратно. Быстро почистил рыбу, сполоснул в озере и, наполнив котелок, вернулся к костру. Талия спала. Лошади просились на выгул, но Векс решил, что в этом молоке лучше всем держаться рядом. «Уже утро!» Талия проснулась от фырканья лошадей Или от запаха рыбы, исходящего от кипящего бульона. Может быть, и позднее. Но пока туман не рассеется, мы не можем сделать и шагу. Как холодно! Надо принести еще веток. Она старалась сесть поближе к костру, но... но тот уже не грел, а все угли Векс сложил под котелок. Держи край веревки, ее хватит до тех кустов, где я брал дрова вчера. Он привязал свой конец веревки к поясу и пошел в туман. Через три шага за ним словно навесили густую пелену. Если бы не веревка, он не знал бы, где их лагерь. «Векс!» — Талия, видимо, тоже испугалась моментального исчезновения брата. Все хорошо, не беспокойся. Я ждал, когда ты проснешься, чтобы уйти в этот туман. Я тоже боюсь его, милая, так что можешь не считать себя трусом». Он даже хихикнул, а голос его был так близко, что Талия стала не по себе. «Трусом!» «Да ни за что я не стану считать себя трусом, Векс. И я бы давно принесла дров, еще до того, как ты проснулся», — хохотнула она в ответ. «А чего же не принесла?» «Я спала. А ты мог привязать веревку к лошади», — пытаясь подзадорить брата, громко говорила Талия. И постоянно казалось, что он где-то очень далеко. «Не кричи, иначе сюда соберутся все волки, которые есть в горах», — шепотом, но с полной серьезностью сказал брат. Она услышала, как он возится с ветками, но сказанное ему уже нельзя было забыть. «Волки!» «Здесь есть волки?» Она вдруг, даже не поняв, что делает, начала шарить возле себя в поисках чего-то, чем можно было бы обороняться от ненавистных хищников, но нашла только два мешка. «Конечно, они специально шли за нами в гору, чтобы полакомиться твоим трусливым мясцом!» Брат появился из тумана с широченной улыбкой и большой охапкой веток, который стал ломать сразу, как уронил их на землю. Он торопился положить их на горячие угли, чтобы они успели хоть чуточку подсохнуть и схватиться огнем. «Значит, здесь нет волков?» Талия делала вид, что ее вовсе не беспокоит его хохот. «А сама как думаешь? Ты хотела бы жить в этом молоке? Да здесь у них только пара часов на то, чтобы шкура высохла перед сном, а ночью снова туман». Ты видела тут хоть одного зайца или косулю? Если ты такой умный, то почему не предусмотрел всего? Мы могли бы выйти позже и подняться сюда днем, а к вечеру уже достигли бы конца этого плато и начали спуск. Этот туман стоит здесь долго, Талия. Как только он начнет подниматься, мы сразу выйдем и поедем без единой остановки. Поэтому ты должна быть готова в любой момент тронуться. Я напою лошадей, а ты снимай похлебку с огня. Он оказал на котелок и принялся отвязывать лошадей. Когда он подошел с ними к воде, она с трудом различала лишь их хвосты. Да, брат и правда выбрал хорошее место. Вода прямо перед ними, дрова прямо за ними. Ели они молча и жадно. Каждая капля горячего ароматного бульона приносила телу тепло и жизнь. Почти разваренная рыба делала жидкость густоватой и от этого особенно вкусной. Векс сказал сестре, что к обеду все эти хоть что-то да попадет, и перед выходом, если они успеют, у них будет еще один котелок. Талия знала, что без хлеба или какой-то каши заглушить голод этим можно лишь на пару часов, но и этому была рада. Сварить пойманную рыбу еще раз они не успели, потому что туман очень быстро начал подниматься, а по изумрудно-зеленой траве поползли лучики солнца, отчего она блестела и переливалась, будто в сказке. «Талия, ты видишь, что там?» Векс стоял на коленях и смотрел под туманом над землей, словно под соседский забор. «Это корова, Векс!» — шепотом ответила Талия. Она тоже встала на колени и, наклонив голову на бок, рассматривала пёстрые ноги. «Если нам повезет, мы выпьем молока, брат!» Она прижала указательный палец к губам и снова наклонилась под туман, стараясь не упустить из виду такой подарок судьбы. Часть третья. Муж и жена. Стадо, которое они увидели, когда туман поднялся выше, было огромным, колов триста не меньше. Пары мальчишек лет 13 охотно одобрили просьбу Талии, разрешили подоить одну из них. До первого города королевства Лиминар оставалось пара часов пути. Ненавистный лескар, который раньше был осмеей, остался позади. Когда один из мальчишек сообщил, что они уже в леминаре Векс схватил Талию и, оторвав ее от земли, закружился со смехом. — Но мы еще не в Димале, Векс! — Талия хотела было засмеяться так же громко и звонко, но получилось что-то вроде смешка над братом. — Это неважно. Здесь никто не знает ни лорда Норстарма, ни его жену, хотя бы в лицо. Поставив ее на землю, прошептал Векс. — Ладно, мы войдем в города лиминара. Талия боялась теперь любого скопления людей, где в толпе ей виделись лица служанок лорда, его солдат и даже самого лорда. «Да, нам нужно остановиться на пару дней, купить одежду, еду, чтобы больше не голодать в пути, питаясь зайчатиной да рыбой», Серьезно сказал Векс, стараясь успокоить сестру, но не увидел на ее лице даже тени облегчения. Бедные домишки, окруженные засеянными полями, на которых жидкие всходы говорили, что дождя не было давно, начались уже в самом начале спуска. Он был настолько пологим, что можно было считать эти долины плато, но Талия видела сверху, что уклон все же есть. Они не останавливались в деревне, даже чтобы перекусить или купить еды. Векс обещал сразу по прибытии в большой город найти таверну, где они съедят по целой запечённой с чесноком рульки. По миске горячей овощной похлёбки, а может, даже найдут хорошего эля, чтобы отметить окончание первой части своего пути. Дороги здесь были сухими и пыльными. И как только мимо приезжала телега, приходилось поднимать край платка и прикрывать рот, чтобы песок потом не хрустел на зубах. У города с небольшими каменными домами и единственной площадью, которая была и рынком, и местом для суда, не было названия. Все называли его так, как называется «Королевство». Лименар. Эшафот в центре площади сейчас был занят детьми, устроившими на нем место для битвы на деревянных мечах. Телеги, нагруженные мешками, мелкой живностью, а также мясом, теснились, выбирая место для продажи получше. С окрестных деревень сюда ехали те, кому до большого города ехать было бессмысленно, не так уж и много товара имелось. Большинство здесь занимались земледелием. Кувшины с прошлогодним вином — Стояли на телеге получше, да и народу возле нее было меньше всего. Мужчина с пышной рыжей бородой молча осматривал зевак, скорее всего, знал, что все привезенное купит хозяева трёх таверн. Талия спешилась первой. Неприятно было торчать над становящейся все гуще толпой. Ей хотелось затеряться среди таких же, как были сейчас на ней, серых одежд. «Одежду мы купим в лавке. Ты будешь моей женой». «Лучше представиться купцами из Лескара, чтобы не погореть, если кто-то станет задавать вопросы», — тихо сказал Векс, неожиданно оказавшийся рядом. «Как будто ты знаешь хоть что-то о купцах», — хмыкнул Талия. «Знаю. Те, кто торгует лошадьми, рассказывали много. Я езжу с самого детства с лордом. Я слышал все их разговоры». С долей гордости и обиды на сестру ответил Векс. «И зачем мы здесь?» Продолжая оглядываться, всматриваясь в лица людей, спросила Италия. Хватит крутить головой, ты будто ищешь кого-то, одернул ее брат. Здесь мы проездом, и едем мы в Лемис, самый большой город Леминара. Там я должен забрать же ребят, которые уже оплачены, гордо добавил Векс. Помолчал немного, но не дождавшись вопроса от сестры, продолжил. Так делают те, кто заранее платит за породу. «Есть очереди на три, а то и четыре года вперед. «Хорошо», — выдохнула талия и снова осмотрелась, после чего получила локтем в бок от брата. Таверна на другом конце города была маленькой и темной. Ставни на небольших окнах прикрыты, мухи, которые, скорее всего, жили здесь с первых дней весны и даже не пытались улететь, лениво обследовали корявые грязные столы. Тощая кошка в углу мяукнула и была собралась подняться с грязной тряпки, но пятеро слепых еще котят подняли такой писк, что она обошла их и легла на другой бок. «Я даже не сяду здесь, Векс!» Талия смотрела на окружающее убранство с отвращением. Подошва сапог прилипала к полу каждый раз, как она переминалась. Решив не рассматривать, на что наступило только что, она подняла голову к такому же грязному прилавку. Откинув занавеску, к ним вышел высокий и тучный мужчина. С занавески взлетело облако мух, и талия почувствовала, как несколько, разлетаясь, коснулись ее лица. «Вам чего?» Мужчина с отекшим лицом смотрел на них с удивлением. На путников они походили мало. Больше на работяг, бродящих сейчас в межсезонье между деревнями, в надежде найти хоть какой-то угол и работу, чтобы прокормиться до осени. «Пообедать? «И комнату на одну ночь», — уверенно сказал Векс, и Талия дёрнула его за рукав. «Занято!» Еще раз осмотрев их и, скорее всего, решив, что денег у них точно нет, ответил мужик и хотел уже было вернуться обратно за засаленную тряпку в дверном проёме. Но Векс ударил ладонью по деревянной столешнице между ними и, убрав ладонь, оставил три кругляша. Он дал столько денег, сколько им хватило бы на пару дней пути. Они могли бы себе ни в чем не отказывать и есть от пуза. Придете, как закроется рынок. Найду комнату. Хозяин жадно сгреб монеты и крикнул в проём за занавеской: Фарика, принеси похлебку, да пожирнее, свежего хлеба и лука. Потом посмотрел на них и добавил: Рулька будет вечером. Договорились, довольно ответил Векс и, потянув талию к столу, сел на лавку. Подвинулся. И усадил ее рядом. Мешок он поставил между ними. «Лошади ваши?» — спросил приободрившийся мужчина. «Да, за них я заплачу отдельно», — ответил Векс голосом лорда, не меньше, отчего мужик хмыкнул. Аталия позавидовала ему, потому что хмыкнула бы и сама, но сейчас она не хотела ссориться с братом. На удивление, обед был не хуже, чем готовили в доме ее отца. Свежий еще горячий хлеб — хлебка оказавшаяся богатым на мясо рагу и сладкий сочный лук с которым векс заставил есть в прикуску сотворили с ее желудком чудо у нее было ощущение, что она только что вышла из-за стола в праздник уже на улице векс посмотрел на нее так словно хотел сказать но я же знаю что делаю не перечь мне в будущем лавка с одеждой для женщин больше походила на свалку, где нужная вещь могла оказаться на самом дне. Но то, что ей было нужно, хозяйка нашла в два счета: Синее платье с тугим, но крепким корсетом, хорошая сорочка под него, плащ, отороченный очень тонкой полосой черного меха. «Возьмите еще приколки и гребень». Хозяйка этого бардака своим цепким глазом быстро определила, что с собой у девушки вряд ли они есть. «Такие чудесные волосы не гоже прятать под платком». «Давайте», — махнула рукой Талия, и, прихватив еще пару теплых вязаных чулок, вышла на улицу, где её ждал Векс. Он уже приоделся в лавке рядом, и теперь, казалось, даже спину держал ровнее. Куртка темно-зеленого цвета, какие правда носят купцы, широкие штаны, заправленные в сапоги, белая сорочка. Он выглядел теперь совсем не как конюх. Она не узнала бы его, увидев на улице, если бы не рыжая борода. «Векс, надо стричь бороду», — сказала она достаточно громко. — Зачем еще? Он даже как-то растерялся, то ли от того, что увидел ее в этом платье, то ли от того, что она ничего не сказала по поводу его одежды. — Тебя узнает любой, кто хоть раз был в замке отца. Таля подошла к нему ближе. — Ты видел хоть одного купца с голым лицом? — Да и с бородой я с ней выгляжу старше, иначе никто не поверит, что я твой муж совершенно серьезно ответил он, но на лице его было сейчас столько обиды, что Талия чуть не засмеялась и не стала передразнивать то, как он оттопыривает нижнюю губу. «Не видела, Векс, но тебе придется как-то объяснять, что твоя жена старше тебя». Теперь Талия уже не удержалась и захохотала. Впервые после того, как покинула дом отца. Векс безотрывно смотрел на нее, любуясь её слезящимися от смеха глазами, Ее пухлыми губами, ее звонким и чистым, как колокольчик смехом.